Глава четвёртая. Не сердите местных духов. Лиза умылась в ручейке. Ручей брал начало из того самого родника, что обнаружил Игнат. От ночного дождя почти и не осталось следов. Лишь подсыхали ещё самые большие лужи. Погода благоволила. А вот обстоятельства — нет. Тишину горно-таёжного края нарушил рёв вездехода И нарушил так оглушительно, так неожиданно. Что Лиза дёрнулась, споткнулась о толстую палку, упала. Рядом с её локтем взметнулся фонтанчик земли, а характерный звук, слышимый ранее исключительно при просмотре кинофильмов, подсказал. В них стреляют. Лиза как-то совсем не понимала, что надо делать. Закрывать голову руками? Ползти? Она инстинктивно искала защиты у более сильного, оборачивалась на Игната. Очередная пуля черкнула по её ботинку с тяжёлой подошвой. Затем глухой удар, и один из двух налётчиков не удержался на квадроцикле, упал лицом на камне почти рядом с Лизой. Это Лайола ударил его чемоданчиком Антонины Юрьевны в незащищённую шлемом голову. И теперь отбирал рулевое управление вездехода у второго. Раненый зашевелился. Лиза стала отползать, но мужчина больно сжал её лодыжку. Дёрнул сильно. Она видела. Бандит шарит свободной рукой в поисках обронённого пистолета. Оружие валялось совсем рядом с его туловищем, и вот-вот он его нащупает. Лиза действовала как человек, спасающий свою жизнь. У аварийного портфеля не имелось кодового замка, и валялся он сейчас под ее животом. Девушка прекрасно помнила содержимое кейса и маленькую пилу. Достала с первой попытки. Не колебалась. Острие пилы легко вошло в мягкое чужое запястье. Это было ужасно. Кровь, кожа, сухожилия, истошный крик. А Ализа не отпускала пилу. Напряжение разлилось по всему телу. По лицу катился пот, смешивался со слезами, но она не отпускала. Шум металла от дерева. Это квадроцикл перевернулся. Рухнул в овраг. Все страшные звуки в раз прекратились, а вернулись хорошие, приятные слуху. Журчание ручейка, птичьи песни. Игнат аккуратно рожал её пальцы, забрал пилу, убрал инструмент в матерчатый футляр и обратно в кейс отвёл её подальше в сторону, обнял. «Ты его не убила, он просто потерял сознание». «Я просто отпилила ему руку!» Прорвалась истерика в голосе. «Лиза, ты защищалась. У тебя не было иного выхода. Ты молодец. И если тебя утешат, конечность этого типа не отпилена». «Утешит». Не стала она смотреть, проверять. Предпочла поверить Игнату. «А второй?» «Разбился». Гонять без шлемов было непростительной глупостью с их стороны. К сожалению, квадроцикл тоже пострадал. Мы не сможем им воспользоваться. И рация, что была у парней с собой, испорчена. Зато имеются упаковки прессованного вяленого мяса, две литровые ёмкости с водой. И мы теперь при оружии. Два пистолета, запасная патронная обойма. «Я не умею стрелять», — покосилась Лиза на оружие. «Я умею, но, надеюсь, мои умения не пригодятся». Будем придерживаться прежнего плана – идти через долину. Предполагаю, скоро сюда пожалуют остальные и будут искать нас на дороге. Мы ведь не слышали, Игнат!» – зачерпнула Лиза родниковой воды и принялась старательно смывать краснорыжие пятна с рук, ног, юбки. Как можно было так бесшумно подобраться на вездеходе? Они прятались. Догадались, что мы укрылись на ночь в горах и поджидали. Дорога-то одна. Знали, что рано или поздно на них выйдем. Тогда пора нам уже свернуть с этой горе дороги. Распрямилась Лиза в полный рост, готовая идти дальше. Она все-таки взглянула на мужчину, с которым боролась. Самый обычный с виду брюнет лет тридцати. Он казался неживым. На бледный лоб его села разноцветная бабочка. И не улетела. А что там с рукой лизи видно не было. Через два километра свернули широкой просеке и начали восхождение по таежным холмам. Думаешь, не пойдут за нами? тревожилась лиза На квадроциклах к долине не пробраться. если плохие парни все-таки решатся искать нас, не на основном пути, им придется идти пешком, а у нас к этому времени уже будет значительная фора. Да и не пустят местные духи в долину бандитов пошутил Игнат, намереваясь немного отвлечь лизу от тяжких дум. И не прогадал природная любознательность рыжей взяла свое Поясни, велела она. местные говорят, Попасть в Шумакскую долину могут только люди с белой душой, те, у кого чистые намерения. Иначе Шумак откажет в гостеприимстве, и всяческие необъяснимые обстоятельства будут препятствовать переходу. А наградой для тех, кого духи пропустят, станут целебные источники. Не сердить местных духов, улыбнулась Лиза. Она не могла не думать о нападении и о том, что нанесла тяжкий физический ущерб другому человеку. Но Игнату удалось успокоить переключить ее мысли в иное русло. Да и колоритный летний пейзаж, его нетронутость человеком, не зловещая таинственность, а восторг перед природной красотой, способствовали к договору совести самой с собой. Лизе, как будто кто-то невидимый, добавил энергии, напитал силой. Достаточно долгий путь через труднодоступные места, до первой их остановки, мог показаться утомительным, непреодолимым. Только Лиза глядела на Крустальной чистоты водопады и не чувствовала усталости. Она была в хорошей физической форме, а энергетика этих мест помогала поставить все горести на паузу, уравновесить с физической выносливостью и психологическое состояние. Лиза, посмотри. Игнат указал вниз, когда они поднялись на очередной склон. Это речка Шумак. Мы идем туда. А что на левом берегу реки? Сразу обратила она внимание на необычайно высокие, странные конические образования. «Священные столбы, культовое место бурят», — пояснил пилот. «Там и находится долина с целебными источниками. Есть одна легенда. Охотник из племени Сайотов подстрелил оленя в здешних горах. Преследуя раненого зверя, он забрался в незнакомую долину и обнаружил оленя, лежащим в грязной луже. Когда человек к нему приблизился, олень неожиданно поднялся на ноги, и умчался полный сил, словно и не было никакой у него тяжелой раны. Но нашел долину лечебных источников. С тех пор бурята привозят своих больных родственников на шумак. Считается, сила этого места способна поставить на ноги. «Ты все это знаешь от своего друга?» наслаждалась сказочными видами Лиза. «Да, Саден много чего мне рассказывал. Я не все помню, но эту легенду запомнил. Уже через полчаса Лиза вслух читала надписи на камнях, сделанные красной пометкой на русском и бурятском языках. Бронхит, сердце, мужское упрямство. Рассмеялась. «Испробуешь?» «Тогда ты полезай в женские капризы», — подтолкнул ее Игнат к источнику с говорящим названием. «А я не хочу лишаться женских капризов», — все еще смеялась Лиза. «Лучше искупаюсь вот тут». Выбрала она природный бассейн, на табличке у берега которого. Значилось «глаза». Температура воды — 32 градуса. «Отвернись, пожалуйста». «Я не подумаю», — принялся расстёгивать Игнат пуговицы на своей рубашке. «Ну ладно». Как можно быстрее разделась Лиза и нырнула в грязевое озерцо. Гадала, какой источник выберет Лайола. Внутри что-то приятно сжалось, когда вода вокруг неё взбаламутилась под поступью мужчины. Но улегся он чуть поодаль. Устроился удобненько, широко раскинув руки по каменистому бортику. Лиза не сразу осознала, что глазеет на его профиль. Не украдкой, а слишком уж явно. Ещё и невольно сравнивала Игната с Никитой. Это было неправильно. Она не хотела сравнивать. Никита был совсем привычным, а Игнат – чужим. В своём женихе она знала всё. А о пилоте – только те крохи, что он сам рассказал о себе. И она хотела знать больше, потому не удержалась, спросила. «Почему вы с женой развелись?» Ей предложили работу в другой стране. После непродолжительного молчания ответил Игнат. «Первое время мы летали друг к другу, но я не хотел жить там, а она не хотела возвращаться. Возможно, мы бы как-то решили этот вопрос. Но однажды я прилетел к ней, а она познакомила меня с отцом своего будущего ребёнка». Лиза заметила невеселую усмешку. «Очевидно, что ему до сих пор неприятно вспоминать ту сцену». В душе её поднялось возмущение против изменщицы. Это ж надо познакомить собственного мужа с тем, кто сделал ей ребёнка. Нет бы просто развестись по-тихому. Зачем было унижать Игната? Твоя бывшая явно была обделена мозгами. И добавила по-испански. Глупая женщина. Лиза. Краешком губ улыбнулся Лайола. В этом месте нельзя произносить ругательных выражений. Рискуешь рассердить местных духов. Ещё одна легенда? Порадовалась она тому, что мужчина не погрузился в свои воспоминания, а набежавшую на его лицо тень сменила улыбка. «Ага. По легенде, духами стали две сестры. Имен не помню, а суть. Отец вез больных девочек к целебным источникам, но девочки погибли. Сестры прожили не очень счастливую жизнь. Оттого они очень хотят, чтобы люди вокруг ценили жизнь, были терпимее друг к другу и умели радоваться каждому дню». «Здесь где-то есть дерево. Все, кому удается попасть в долину, привязывают к нему ленточки. Обязательно две. Дар каждой сестре». «Я тоже хочу привязать ленточки». Не могла остаться Лиза в стороне от поддержания местной традиции. «Но у меня нет лент». «По-моему, твои тряпочки вполне подойдут». Многозначительно глянул Игнат на нижнее белье рыжей, оставленное на траве поверх одежды. «А как насчет твоей майки? По-моему, при теперешней жаре она тебе не особо нужна». Нашла Лиза более подходящий вариант, что можно разорвать на ленточке. «Ладно, пусть будет моя майка». Смеясь, легко согласился Лайола. «А теперь давай выбираться. Не стоит нам долго разлеживаться. Перекусим и отправимся дальше». «Ты говорил, до Кырена добираться сутки?» Перебралась Лиза в маленькое озеро с чистой водой, где можно было смыть с себя целебную грязь. «Мы сможем попасть в поселок уже сегодня?» «Завтра». Не отказал Игнат себе в удовольствии полюбоваться на красивую девичью фигурку в прозрачных водах. Она выбралась на берег и заметалась. «Лиза, можешь использовать мою майку в качестве полотенца». шумом плюхнулся он в водную прохладу. «Хорошая майка. Сколько сразу пользы от неё!» Бормотала Лиза, стараясь успеть вытереться и одеться до того, как Игнат вернётся к своим вещам. «Стесняешься меня?» Забрал он через несколько минут из её рук влажную майку. «Я не скажу тебе». Не хотела признаваться Лиза ни себе, ни ему в том, что его слишком много в её мыслях, особенно с учётом тех обстоятельств, в которых они вдвоём оказались. Игнат вскрыл одну упаковку с вяленым мясом, разделил на две части. «Вполне вкусно, только оживать тяжело, в зубах застревает», — устроилась Лиза со своей порцией на серо-розовом валуне, нагретом солнцем. В долине вообще было много камней странного цветового спектра. Некоторые нависали над обрывами в скалах и, казалось, вот-вот упадут, но не падали. Лиза слышала о таких висячих камнях, которые имеют ничтожно малую площадь соприкосновения с землёй и фактически парят в воздухе. На самом деле сдвинуть их с места невозможно. Считается, валуны сохраняют устойчивость и не падают вопреки всем бурям, так как нашли идеально сбалансированное положение. Слышала, теперь вот увидела своими глазами. «Лиза, ты знаешь код замка на кейсе твоей начальницы?» Расположился Игнат на другом камне и с интересом наблюдал за тем, как рыжая ест. Она откусывала пищу маленькими кусочками. Не торопилась побыстрее всё запихнуть в рот и побыстрее покончить с трапезой, как делает это большинство молодых людей в свете ускоренного темпа жизни. «Откуда? Антонина Юрьевна никому свой дипломат не доверяла. Она ведь была уже женщиной в возрасте». Антонина – женщина без возраста. Тепло улыбнулась Лиза, воспроизводя в голове образ любимой шифини. «Но ведь в каком-то году она всё-таки родилась?» – заметил Игнат. «Я к чему говорю? Вряд ли дама в летах установит на чемодан сложный код, который может забыть или который надо хранить на бумажке. Думаю, это может быть год её рождения». «Дату рождения Горбовской знает только начальница отдела кадров холдинга». «Не сомневаюсь. Антонина пригрозила ей расстрелом если узнает кто-либо еще». «А знаешь, — хмыкнул Игнат на Лизину реплику, — в таком случае твоя Горбовская могла и сама забыть, когда появилась на свет. А вот что женщина вряд ли забудет, так это дату рождения своих детей. Есть у нее дети?» «Сын», — удивилась Лиза простоте и в то же время логичности предположения Лайолы. «И я точно знаю, сколько ему лет». «Попробуем», — проскользнул Азарт в голосе и взгляде летчика. «Конечно». Не меньше азарта владел и Лизой. Я очень хотела и знать, что такого в том чемодане, из-за которого угробили самолёт с пассажирами на борту, а теперь охотятся за ней и пилотом. Год рождения 32-летнего Олега Горбовского действительно оказался кодом, и у Лизы непроизвольно вырвался смешок. Деловая хватка Антонины Юрьевны спасовала перед страхом забыть пароль от электронного замка. В кейсе обнаружился конверт, И три документа, упакованные в разные файлы. Игнат взял самый верхний. Пролистал он скрепленные между собой листы и передал бумаги девушке. Лиза, на каком это языке? Немецкий. Углубилась она в чтение. Как вообще можно выучить немецкий? Уважительно глянул Лаюла на рыжую. «Да — До тебя этим же вопросом задавался Наполеон Бонапарт. Улыбнулась она. Наполеон хорошо учился, но ему тяжело давались языки в особенности немецкий. И ты прав насчет трехстороннего договора. Распечатан для подписания директорами холдинга Драга, горнорудной компании из Улан-Удэ и филиала крупного ювелирного завода в Мюнхене. И в чем суть? В кейсе должна быть копия на русском. Заглянула Лиза в чемоданчик. И точно, в двух других файлах хранились экземпляры на русском и бурятском языках. На первый взгляд все прозрачно, задумчиво произнес Игнат. Бурятские партнёры твоего холдинга ведут добычу нефрита в пользу Драга. Драга занимается обработкой камня и отправляет готовую продукцию на экспорт. Конкретно коллегам из Мюнхена. Не вижу подвоха. А ты? Стандартный договор, согласилась Лиза. Шаблон есть в базе холдинга, в открытом доступе. Роман Николаевич разрабатывал. Кто такой Роман Николаевич? Главный юрист Драга, отразилась печально на личике Лизы. «Он летел в самолете?» – догадался Лайола. «Да, Антонина его очень ценила». «А что, главный юрист всегда лично присутствует на таких сделках? Ведь договор, я так понимаю, предварительно был сторонами согласован. Осталось только подписать?» «Думаю, Горбовская пригласила Роман Николаевича для придания весомости своей фигуре. Знаешь, он значительно выглядел. Умел произвести на людей впечатление. Да и мало ли, какие могли возникнуть нюансы, при подписании бумаг. Ясно, что ничего не ясно. Вскрыл Игнат запечатанный конверт. Вдвоем они рассматривали обычный листок, вырванный из блокнота. В правом верхнем углу пропечатан логотип холдинга. В центре шариковой ручкой выведены цифры, точки, латинские буквы. «Какая-то шифровка?» — предположила Лиза. «Координаты», — поправил Игнат. «И похоже...» Именно из-за этой бумажки мы и попали с тобой в передрягу. «Лиза, ты отдохнула?» Сменил он тему. «Вполне. Целебная грязь творит чудеса. Тогда идем». Убрал он конверты документы обратно в портфель. «Постараемся к ночи выйти на охотничью стоянку. Раньше там были шалаши. Может, и сейчас стоят».